Глава 389 Три подарка В то время пока он говорил: одетая в длинную яркую мантию и со спадающими деталей волосами, тень полетела из кровавого кольца. Когда она прибыла, все увидели, что ее одежда была очень просторной. Мгновением позже она раскрылась и показала человека внутри. Это был старик с седыми волосами. Он выглядел жутко старым. На его взгляд был ярким, как лунный свет. Он внимательно посмотрел на Ваналине, а потом махнул правой рукой позади себя. «Все девятеро, отступите!» С его взмахом поднялась волна, которая с рёвом понеслась на девять культиваторов в стадии формирования души. Они тут же почтительно поклонились и сметаемые силы исчезли со своих мест. Взгляд Ванолиня вспыхнул. В его глазах появилось желание битвы, хотя он и не мог точно определить культивацию этого старика. Но он был уверен, что этот старик находится на стадии трансформации души. Отзянь, маленький друг, старик ждал тебя целых два года. Старик посмотрел на Ван Линя, в его глазах был странный свет. Сейчас Ван Линь понял, что это был именно тот взгляд, который он видел вчера. Узнав, кто он, Ван Линь не удивился: раз мы смогла найти его здесь, тогда первый старейшний секта очищения души на стадии трансформации души очевидно знал о нем. Ничего необычного. Сегодня мы наконец-то встретились, так что я сделаю молодому человеку несколько простых подарков, о них мы поговорим чуть позже. Старик посмотрел на Ван Линя, затем задумался ненадолго и внезапно поднял правую руку, когда он посмотрел на фигуру, стоящую на вершине очищения души, его взгляд тут же изменился со спокойно нежного во время разговора с Ван Линя, на свирепый и яростный Он тут же наполнился жаждой убийства и холодным светом, после чего старик медленно произнес: «Младшая Люмей, через десять вдохов, если ты не окажешься за десять тысяч километров отсюда, то даже если ты являешься учеником Судзаку, этот старик уничтожит тебя! Убирайся!» На вершине очищения души очаровательные черты лица Люмей медленно поплыли. И она посмотрела на старика. Её лицо выражало почтение, и она вежливо, спокойно произнесла. «Старший. Младший исполняет приказ твоего учителя. К тому же, ничем не провоцировала ваш гнев. Зачем вы злитесь?» Взгляд в аналине не изменился, но внутри он, быстро проанализировав, понял, в чем тут дело. «Осталось шесть!» Сказал медленно старик, и его взгляд вспыхнул яркой вспышкой. «Старший. Если младшая вернется так назад, то она определенно будет наказана учителем». Когда он спросит ее, то все, что ей останется, это сказать правду. Сказала Люмей тихо, слегка вздохнув и прикусив нижнюю губу. Осталось четыре! В воздухе почувствовалось намерение убийства. Старик махнул рукой, и в ней появился трехметровый призрачный флаг. Этот флаг был лишь иллюзорной копией того флага, что появится после него, но волны, исходящие из него сильно потрясали воображение. В первый раз выражение лица Люмы так сильно изменилось. «Очень сильно!» «Великий флаг миллиарда душ!» Она уставилась на старика, закусила губу и тут же исчезла, перенесясь за пределы секты очищения души. Старик даже не посмотрел на место, откуда исчезла Люмэй. Вместо этого он развернулся и посмотрел на Ван Линя. В его взгляде горел странный свет, и он с улыбкой произнес: «Отзаню, дружок, как тебе моё скромное подношение!» Существование Лю заставляло Ван Линь чувствовать себя связанным. Она наблюдала за ним, как ядовитая змея из кустов. Но в момент, когда она ушла, это чувство исчезло вместе с ней. Ван Лене выдавила улыбку и сказал. «Это щедрый подарок. Старший, не задумываясь, пошел против целой страны Судзаку, но такое действие не принесло счастья младшему. Оно его скорее ужасает». Текущий первый старейшина секта очищения души был очень интересным человеком, Ванолинь уже давно понял это. Люмэ не смогла бы войти в секту очищения души без разрешения этого человека. Но этот старик зачем-то дождался именно сегодняшнего дня, когда Ванолинь оказался перед ним, и именно сейчас выгнал Люмэ из секта очищения души. К тому же его слова о том, что его не заботят статус страны Судзаку, это все было сделано специально для Ванолиня. Это точно не было щедрым подарком. Старик засмеялся и сказал. «Обидеть ученика, прибывшего из страны Судзаку, для тебя недостаточно. Сейчас Судзаку стар, а он не сможет заставить работать на себя всю страну». Ван немного помолчал, затем посмотрел на старика и тихо сказал. «Как скажет старший». В глазах старика появилось удовольствие, он с улыбкой произнес: «Не беспокойся. То, что я сказал, было только первым подарком. Сейчас я дам тебе второй подарок, за неё.» «Твой изначальный дух почти восстановился. Не хватает только сильного давления, которое поможет его восстановить. Второй подарок старикам поможет тебе полностью восстановить свою культивацию». Потом он, не дожидаясь ответа, Ван Линя мгновенно высвободил из своего тела золотое сияние. Давление этой духовной силы было в несколько раз больше чудовищного давления духовной артерии, он направлял эту силу прямо на Ван Линя. «Достаточно?» Ван строгнул. От давления он чувствовал, будто на него упало бесчисленное множество гор, по всему его телу распространялся звук хруста, а внутри него оставшиеся разделенные фрагменты изначального духа соединились вместе, трещины между ними уменьшались, но эта скорость была слишком медленной. «Недостаточно!» — сказал он Алиинсти, снов зубы. Странный свет в глазах старика усилился, его длинные волосы были спокойны, но затем зашевелились. Его просторные одежды начали развиваться, словно на ветру, распространяя по округе звуки порывов ветра. Мгновенно давление духовной силы усилилось несколько раз. Отовсюду послушался грохот грома и треск земли, которые распространили по земле тонкие трещины. Но как? Вся одежда в аналине была в поту. Из-за огромного давления на его лице виднелись ручейки крови, лицо было красным, а синяя вина на лбу вздулась и была готова взорваться, В этот момент метки двух чайных листков на его лице быстро испарялись. Ван Лень в этот момент ясно чувствовал, что маленькие трещинки в его изначальном духе быстро исчезали, оставались только две половинки, сливающиеся друг с другом. Освежающее чувство мгновенно возникло внутри него, и сила давления от духовной силы снаружи тоже уменьшилась. Недостаточно, сказал медленно Ван Лень, глубоко вздохнув. А, хорошо, заня! «Этот старик уже более двухсот лет не использовал силу бессмертных в стадии трансформации души. Это мой второй подарок. Он многого для меня стоил». Старик засмеялся и, не задумываясь, передал силу бессмертных в тело Ван Лине и таким образом снова повысил силу давления в несколько раз. Такое давление получилось из-за ци бессмертных. Ван Лине казалось, что он вновь оказался около разрушающегося осколка царства бессмертных. Он чувствовал мощь небес, его тело встряхнуло, А изначальный дух с невероятной скоростью стал бешено восстанавливаться. После пяти вздохов лицо Ванолине полностью очистилось от метки чая, а она полностью разрушилась. С этой вспышкой изо рта Аналине донесся долинный и громкий крик. В его глазах горели невыносимо яркие лучи света. Они были подобны солнцу, освещающему ночь. Его тело было полно духовной силы, которая с грохотом циркулировала по его меридианам. Изначальный дух Ван Линя полностью восстановился и соединился со всеми частями его тела. Все виды чувств тут же нахлынули на его разум. По сравнению с тем, что он чувствовал ранее, теперь он будто был освобождён от цепей. Ван Линь кричал долго и громко. В то же время его тело тряхнуло, и печать Сунь Тая разрушилась. Его культивация вернулась на среднюю стадию формирования души снова. В сравнении с прошлой она даже усилилась. «Большое спасибо!» Ван сжал один кулак другим. И серьезно сказал. Старик посмотрел на Ван Линь, и выражение удовлетворенности на его лицо стало еще сильней. Он усмехнулся и сказал с улыбкой: Говорите мне спасибо еще слишком рано. У меня заготовлен еще один третий подарок для тебя. Посмеешь ли ты его принять? Ван Алинь глубоко вздохнул. Сейчас он полностью восстановил свою культивацию, так что мог позволить себе некоторую надменность к окружению. Поэтому он слегка усмехнулся и сказал. Почему бы не осмелиться? На сердце у него было ясно. Этот первый старейшный секта очищения души потратил много ресурсов, чтобы помочь ему. Наверняка у него была причина. Только вот что заставило культиватора трансформации души прийти к нему? Хорошо, отзанё. Третий подарок этого старика позволит тебе одним махом достичь пика последней стадии формирования души, что до силы домена. Понять ты его должен будешь сам. Старик в этом помочь не сможет. Говоря это, старик развернулся и полетел вдаль, в сторону Кровавого кольца. Ван Ленин надолго задумался, но потом без промедления полетел за стариком. Недалеко от Кольца Крови старик правой рукой схватил воздух, тут же в его руке снова появился огромный трехметровый флаг, но теперь он не был иллюзорным. Это самая ценная вещь во всей секты очищения души. Великий флаг миллиарда душ. С этим флагом даже я на последней стадии трансформации души Посмею вступить в битву с культиватором на стадии поиска Вознесения. Что касается причин, старик расскажет тебе о них позже. Тебе нужно только запомнить, что это сокровище является основой секты очищения души. Оно не должно исчезнуть. Если оно сломается, то секта очищения души тоже погибнет. Теперь я воспользуюсь силой души из этого флага, чтобы помочь тебе прорваться на последнюю стадию формирования души. В глазах старика блеснули слепящие лучи. Он взглянул на Ванолиня и крикнул «Сядь и скрызьте ноги!». Ванолинь посмотрел на старика и без промедления сел в воздухе, учитывая культивацию человека перед ним, ему не нужно было заботиться о том, что могло быть дальше. Если Ванолинь почувствует хоть малейшую опасность, он мгновенно улетит, используя звездный компас. Старик потряс трёхметровым флагом, мгновенно из него донеслись беспрестанно ревущие кричащие души, Тут же душа, похожая на человека, отделилась от него, и в мгновение десять душ окружили Ван Линя. Эти 10 душ спускали сияние пурпурно-золотого цвета, их высокомерие было чудовищно большим, зрачки Ван Линя яростно сузились, все эти души были эквивалентны культиватору трансформации души. Неудивительно, что с таким флагом можно противостоять культиватору на стадии поиска вознесения, — подумал Ван Линь. «Мой маленький друг дрогдзанё...» «Все эти культиваторы трансформации души внутри флага принадлежали когда-то давно моей секте очищения души. Перед смертью каждый предок трансформации души отказывался от своего смертного тела и разума, он превращался в бессознательную душу и приносился в жертву флагу. Если старик умрет, ты должен помнить, что должен принять его душу в этот флаг», — медленно глубоким голосом сказал старик. Эти последние слова старика сильно шокировали Ван Линя. Но он тут же все понял. В этот момент 10 душ культиваторов в стадии трансформации души внезапно засияли черным золотом. Этот свет был очень плотным и покрыл все небо и землю. Густая духовная сила не нуждалась в том, чтобы Ван Линь поглощал её техникой дыхания. Эта сила от 10 душ сама формировала луч и соединилась с телом Ван Линя, передавая энергию прямо внутрь его тела. В воздухе разворачивалось изумительное действие, Десять невероятно чёрных душ мерца и ослепительным золотым светом направляли лучи от себя в центр, в тело Ван Линия. Духовная сила внутри тела Ван Линия росла с беспрецедентной скоростью. Её сумасшедший темп по сравнению с прошлым разом казался одним мгновением. Более того, рост не останавливался. Вместо этого он усиливался. В два раза, в три раза, в четыре раза. Наконец он стал в восемь раз быстрее и всё ещё продолжал расти. От за нё... «Запомни имя старика. Его зовут Дун Тень. Ты можешь поглотить столько, сколько захочешь. Этот старик ничем не поскупится».